«Но надо жить!» — упрямо проговорил Владислав. «Теперь у меня только Лиза осталась. Одна Лиза. Больше никого нет!» Его последние слова прозвучали, как тихий выстрел, так что Лена даже вздрогнула и отшатнулась. Ей вдруг захотелось обнять этого сильного мужчину за шею, прижать к своей груди, шептать ему на ухо ласковые слова, утешать. Ей почему-то показалось, что ему сейчас очень нужна ее поддержка. Она смущалась, стеснялась, не ведала, как следует себя с ним вести. «Я не знаю, кто это, но обязательно узнаю», — жестко произнес Владислав, решительно отодвинув бутылку и пустую рюмку в сторону. «Я до них доберусь». Вот этими самыми руками отвинчу голову. Он вытянул руки вперед, жал кулаки и вдруг бессильно уронил на них голову. Лене показалось, что он плачет. Девушка инстинктивно положила обе ладони ему на голову и стала гладить по волосам, шепча, ну успокойтесь, ну будет вам. Он резко встал из-за стола и решительно направился к выходу поеду сам не понимаю зачем сюда приходил наверное надо было выговориться бы он невесело улыбнулся хорошая ты лена помолчав добавил только лизе не рассказывай ей не надо об этом знать и вышел Через минуту в ночи взревел автомобильный двигатель, зашуршали шины по аллее, а еще через полминуты все стихло. Глава шестнадцатая Смерть Барнаула Колян воспринял с удовлетворением. Как свидетельство того, что судьба все же не совсем от него Коляна отвернулась. Было бы хреново, если бы его с живым взяли и рассуждал Колян. Хотя до меня через него не добрались бы до диспетчера тоже. Но все равно покойник знал много чего. Ладно, выходит, что не все так плохо. Колян впился жадным взглядом в окаменевшее лицо варяга, появившееся на экране. Он не мог не отдать должное мужеству врага. Во-первых, выяснилось, что именно варяг в перестрелке один на один убил Барнаула. А во-вторых, после всего случившегося варяг не отказался ответить на вопросы журналистов. «Да, я тоже считаю, что покушение было направлено против меня». «А мои близкие пали жертвой роковой случайности», — говорил Варяг. «Я не подозреваю никого конкретно. В последнее время я не получал никаких угроз. Однако я знаю, что в стране есть немало сил, которые хотели бы огромный потенциал нашего концерна использовать не на благо Родины, а на личное обогащение, покушение, дело рук этих сил, которым я отныне объявляю смертельную войну». Колян слегка поежился, потому что при этих словах варяг, смотревший в землю, внезапно взглянул прямо в телекамеру напряженным, почти безумным взглядом. Однако в следующую минуту бригадир издевательски рассмеялся. «Ох, как страшно!» — процедил он. «К твоему сведению, у меня еще задаток за твою голову. Все еще только начинается». Молись Богу, сука, чтобы умереть быстро, а я постараюсь, чтобы ты умер по-другому. Недолго Колян разрывался между двумя пламенными страстями свести счеты с варягом и покарать неверную жену и ее любовника. Первая задача была решена оперативно и точно. И теперь ненависть к надежде ее любовнику Федору Грюмому достигла в душе Коляна страшного накала, совершенно помрачая его ум и отравляя существование. Теперь, когда была уничтожена семья варяга, надо было срочно линять его избежание неприятностей.